часть 16. Конечно, у баронессы ужинал Генрих, очевидно, чувствовавший себя так же хорошо, как и она. Екатерина подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку, на одну треть пустую. Это была та самая коробочка, или, во всяком случае, как две капли воды, похожие на ту, которую она послала Шарлотте. Она взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, который сегодня днем ей подарил Генрих. Животное, соблазнившись приятным запахом, жадно проглотило этот кусочек и, свернувшись клубочком, заснуло в своей корзинке. Екатерина прождала четверть часа. «От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут», и «Издохла через минуту», — подумала Екатерина. «Меня провели. Неужели Рене?» «Нет, быть не может. Значит, Генрих...» «О, судьба!» «Это понятно. Раз он должен царствовать, он не может умереть. Но, может быть, против него бессилен только яд? Попробуем пустить в ход сталь, а там посмотрим». Екатерина легла спать, обдумывая новый план. который несомненно к утру уже созрел ибо утром она позвала командира своей охраны дала ему письмо приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки того кому оно адресовано адресовано оно было командиру роты королевских петарщиков лувьеда марвилю улица сиризе близ арсенала письмо из рима через несколько дней После описанных нами событий, однажды утром в Лурском дворе появились носилки в сопровождении нескольких дворян, одетых в цвета герцога Дегиза, и королеве Наварска доложили, что герцогиня Неверска просит оказать ей честь и принять ее. У Маргариты была госпожа Десов. Красавица баронесса вышла в первый раз после своей мнимой болезни – Она знала, что за время болезни, почти в течение недели, вызывавшись только разговоров при дворе, королева Наварская говорила мужу, что ее очень волнует состояние госпожи Десов. И теперь она пришла благодарить королеву. Маргарита поздравила госпожу Десов с выздоровлением и с тем, что она благополучно принесла приступ странной болезни. А болезнь эту Маргарита, которая, как принцесса крови, была в следующей медицине, считала очень опасной. «Надеюсь, вы примете участие в большой охоте», — спросила Маргарита. Она была уже один раз отложена, но теперь окончательно назначена на завтра. «Погода для зимы мягкая, солнце согрело землю, и все наши охотники уверяют, что день будет на редкость благоприятный для охоты». «Не знаю, достаточно ли я окрепла для этого». «Нет-нет, возьмите себя в руки», — сказала Маргарита, — К тому же я, как женщина воинственная, предоставила в полное распоряжение короля пиарнскую лошадку, на которой должна была ехать, и которая больше подойдет вам. Разве вы о ней еще не слышали? Слышала государыня, но не знала, что лошадка предназначалась для вашего величества, иначе я бы ее не приняла. Из гордости баронессы, напротив государыня, из скромности – «Значит, вы поедете? Ваше Величество, вы оказываете мне большую честь. Я поеду, раз вам так угодно». В эту минуту доложили о герцогине Неверской. При ее имени Маргарита невольно выразила такую радость, чтобы Ранесса поняла, сколь необходимо королеве и герцогине поговорить наедине, и встала, собираясь уходить. «И так до завтра», — сказала Маргарита. «До завтра». — Кстати, — сказала Маргарита, сделав прощальный знак рукой, — имейте в виду, баронесса, что на людях я вас ненавижу, ведь я страшно ревнива. — А на самом деле? — спросила госпожа Десов. — О, на самом деле я не только прощаю вас, но даже вам благодарна. — В таком случае, Ваше Величество, разрешите... Маргарита протянула ей руку. Баронесса почтительно ее поцеловала, сделала глубокий реверанс и вышла. — Пока госпожа Десов бежала вверх по лестнице, прыгая, как кузочка, сорвавшаяся с привязи, герцогиня Неверская обменялась королевой церемонными приветствиями, чтобы дать время удалиться сопровождавшим ее дворянам. — Жийона! Жийона! — крикнула Маргарита, когда дверь за ними затворилась. — Смотри, чтобы нам никто не помешал. «Да — Да-да, — сказала герцогиня, — нам надо поговорить об очень серьезных делах. С этими словами она без церемонии усела из кресла, заняв лучшее место поближе к солнцу и огню, уверенная, что никто не помешает одному из тех задушевных разговоров, какие были в обычае у них с королевой Наварской. — Ну, как ведут наши дела с этим воином? — с улыбкой спросила Маргарита. — Дорогая королева, клянусь душой, это существо мифологическое, — ответила герцогиня. Он несравненно, неистащимо остроумен. Он отпускает такие шутки, что и святой своей раке помер бы со смеху. Кроме того, это отъявленный язычник в католической шкуре. Такого еще свет не видывал. Я от него просто без ума. Ну, а как твои дела с этим Аполлоном? Ох, вздохнула Маргарита. Это ох, меня пугает, дорогая королева. Может быть, этот красавчик Ламоль чересчур почтителен или чересчур сентиментален? Тогда должна признаться, что он — полная противоположность своему другу, как конносу». «Да нет, он иногда бывает и другим», — ответила Маргарита. «Моё ох относится только ко мне». «Что же это значит?» «То, дорогая герцогиня, что я смертельно боюсь полюбить его по-настоящему». «Правда?» «Честное слово, Маргариты». «Что ж, тем лучше. Как весело мы заживем!» — воскликнула Анриетта. «Моя мечта — любить немножко, твоя — любить горячо». «Ах, моя дорогая ученая королева, так приятно дать отдых уму и волю!» «Чувству! Ведь правда?» «А после безумства улыбаться! Ах, Магарита! Предчувствую, что мы отлично проведем этот год!» «Ты так думаешь?» — спросила королева. «А вот я напротив. Не знаю, отчего». Но я все вижу сквозь траурную дымку. Вся наша политика меня страшно тревожит. Кстати, узнай, так ли предан моему брату твой анибал как он это изображает. Разведай, это очень важно. Это он-то предан кому-нибудь или чему-нибудь? Сейчас видно, что ты не знаешь его так, как я. Если он чему-то и предан, так только честолюбию больше ничему. «Если твой брат может ему обещать много, ну тогда можешь быть спокойно, он будет ему предан. Но если герцог вздумает не исполнить своих обещаний, берегись, тогда твой братец, хоть он и принц крови». «В самом деле?» «Уж я тебе говорю». «Даю слово, Маргарита, этот тигр, которого я приручила, пугает даже меня. Как-то я ему сказала, Аннибал, не обманывайте меня, а если обманете, берегитесь». Но, когда я это говорила, я смотрела на него моими изумрудными глазами, которые вдохновили Рансара.